«Но если красота — это ужас, то что же тогда желание?» — спросил Джулиан. «Нам кажется, что мы желаем многого, но в действительности мы хотим лишь одного. Чего же?» «Жить», — ответила Камилла. «Жить вечно!» — добавил Банни, не отрывая подбородок от ладони. Из-за кутка послышался свист чайника. Когда расставили чашки, Генри с церемонностью китайского мандарина разлил чай — мы заговорили о безумии, насылавшемся богами на людей, поэтическом, правитческом и, наконец, дионисийском. «Которое окружено гораздо большей тайной, чем все остальные», — сказал Джулиан. «Мы привыкли считать, что религиозный экстаз встречается лишь в примитивных культурах, однако зачастую ему оказываются подвержены именно наиболее развитые народы. Греки, как вы знаете, не слишком сильно отличались от нас». Они были в высшей степени цивилизованы, придерживались сложной и довольно строгой системы норм и правил. Тем не менее, они часто впадали в дикое массовое исступление буйство, видение, пляски, резня. Я полагаю, все это показалось бы нам неизлечимым клиническим сумасшествием. Однако греки, во всяком случае некоторые из них, могли произвольно погружаться в это состояние и произвольно же из него выходить. Мы не можем просто так отмахнуться от свидетельств на этот счет, они вполне неплохо документированы, хотя древние комментаторы и были озадачены не меньше нас. Некоторые полагают, что дионисийское неистовство было результатом постов и молитв, другие — что причиной всему вино. Несомненно, коллективная природа истерии тоже играла какую-то роль, и все же крайние проявления этого феномена по-прежнему необъяснимы. Участников таинств, образно говоря, отбрасывало в бессознательное, предшествовавшее появлению разума состояние, где личность замещалась чем-то иным, и под иным я подразумеваю нечто неподвластное смерти, нечто нечеловеческое. Мне вспомнились вакханки. От первобытной жестокости этой пьесы, от садизма ее кровожадного бога мне в свое время стало не по себе». По сравнению с другими трагедиями, где правили пусть суровые, но все же осмысленные принципы справедливости, это было торжество варварства над разумом, зловещие и недоступны пониманию триумф хаоса. «Нам нелегко признаться в этом», — продолжил Джулиан, — «но именно мысль об утрате контроля больше всего притягивает людей, привыкших постоянно себя контролировать, людей, подобных нам самим». Все истинно цивилизованные народы становились такими, целенаправленно подавляя в себе первобытное животное начало. Задумайтесь, так ли уж сильно мы, собравшиеся в этой комнате, отличаемся от древних греков или римлян, с их одержимостью, долгом, благочестием, преданностью, самопожертвованием, всем тем, от чего наших современников бросает в дрожь. Я обвел взглядом лица шести человек, сидящих за столом. Кое-кого из современников, пожалуй, действительно пробило бы дрожь. Любой другой преподаватель немедленно кинулся бы названивать в службу психологической поддержки, услышан, как Генри излагает план наступления на Хэмбден вооруженных античников. «Для всякого разумного человека, особенно если он, подобно древним грекам и нам, стремится к совершенству во всем», Попытка убить в себе ненасытное первобытное начало представляет немалое искушение, но это ошибка. «Почему?» — спросил Фрэнсис, слегка подавшись вперед. Джулиан удивленно приподнял бровь. Длинный тонкий нос придавал его профилю сходство с этруским барельефом, потому что игнорировать существование иррационального опасно. Чем более развит человек, чем более он подчинен рассудку и сдержан, тем больше он нуждается в определенном русле, куда бы он мог направлять те животные побуждения, над которыми так упорно стремится держать верх. В противном случае эти и без того мощные силы будут лишь копиться и крепнуть, пока, наконец, не вырвутся наружу и окажутся тем разрушительнее, чем дольше их сдерживали». Противостоять им зачастую не способна никакая воля. В качестве предостережения относительно того, что случается, если подобный предохранительный клапан отсутствует, у нас есть пример римлян. Римские императоры, вспомните Тиберия, уродливого пасынка, стремившегося ни в чем не уступать своему отчему императору Августу. Представьте себе то невероятное колоссальное напряжение, которое он должен был испытывать, следуя по стопам Спасителя, Бога. Народ ненавидел его. Как бы он ни старался, он всегда оставлял желать лучшего. Ненавистное эго всегда оставалось с ним. И в конце концов ворота шлюза прорвало. Забросив государственные дела и поселившись на капре, он предался дикому разврату и умер безумным, презираемым всеми стариком. Был ли он хотя бы счастлив там, на острове, в своих садах наслаждений? Нет, напротив. Постыл и отвратителен самому себе. Еще за несколько лет до кончины он начал письмо в Сенат такими словами. «Как мне писать вам, отцы-сенаторы? Что писать? И чего пока не писать? Если я это знаю, то пусть волей богов и богинь я погибну худшей смертью, чем погибаю вот уже много дней». Вспомните тех, кто пришел вслед за ним. Калигулу, Нерона. Он помолчал. Гением Рима и, возможно, тем, что его погубило, была страсть к порядку. В римской архитектуре, литературе, законах хорошо видно это бескомпромиссное отрицание тьмы, бессмыслицы, хаоса. Он усмехнулся. Понятно, почему римляне, обычно столь терпимые к чужим религиям, безжалостно преследовали христиан. Как нелепо полагать, что обычный преступник восстал из мертвых. Как на обычай чествовать его, придавая по кругу чашу с его кровью. Нелогичность этой религии пугала их. И они делали все возможное, чтобы ее искоренить. Я думаю, они шли на столь решительные меры не только потому, что она внушала им страх, но и потому, что она ужасно их привлекала. Прагматики бывают на удивление суеверны. Несмотря на всю их логику, римляне тряслись от страха перед сверхъестественным. У греков все было иначе. Питая, подобно римлянам, страсть к симметрии и порядку, они тем не менее сознавали, как глупо отрицать невидимые мир древних богов. Необузданные эмоции, варварство, мрак. Смутное беспокойство проступило на лице Джулиана, и секунду-другую его взгляд блуждал по потолку. «Помните...» Мы только что говорили о том, как страшные и кровавые вещи могут быть необыкновенно прекрасны. Это очень греческая и очень глубокая мысль. В красоте заключен ужас. Все, что мы называем прекрасным, заставляет нас содрогаться. А что может быть более ужасающим и прекрасным для духа, подобно греческому или нашему, чем всецело утратить власть над собой? На мгновение сбросить оковы бытия, превратить в груду осколков наше случайное смертное «я». Помните, как Еврипид описывает Минат? «Голова запрокинута назад, горло обращено к звездам, так лань играет, радуясь роскошной зелени лугов». Быть абсолютно свободным. Конечно, можно найти и другие. Более грубые и менее действенные способы нейтрализовать эти губительные страсти, но как восхитительно выпустить их в одном порыве, петь, кричать, танцевать босиком в полуночной чаще, без малейшего представления о смерти, подобно зверям. Эти таинства обладают необычайной силой. Рев быков, вязкие струи меда, вскипающие из-под земли. Если нам хватит силы духа, мы можем разорвать завесу и созерцать обнаженную, устрашающую красоту лицом к лицу. Пусть Бог поглотит нас, растворит нас в себе, разорвет наши кости, как нитку бус, и затем выплюнет нас возрожденными. Теперь уже все мы замерли и сидели, подавшись вперед. Я заметил, что у меня открыт рот, и я слышу каждый свой вдох. Это... На мой взгляд, и есть страшный соблазн Дионисийских мистерий. Нам трудно представить себе это пламя чистого бытия. После занятия я спустился вниз, как во сне. Голова шла кругом, но при этом я с болезненной остротой ощущал, что я молод и полон сил, и предо мной распахнул объятие чудный день, невыносимое синего неба, ветер, разбрасывающий желтые и красные листья пригоршнями конфетти. В красоте! заключен ужас. Все, что мы называем прекрасным, заставляет нас содрогаться. В этот вечер я записал в дневнике. Деревья охвачены шизофренией и постепенно теряют власть над собой. Их новый пылающий цвет свел их с ума. Кто-то, кажется, Ван Гог сказал, что оранжевый цвет безумия. Красота есть ужас. Мы хотим быть поглощенными ею. Хотим найти прибежище, в ее очищающем пламени. Я зашел на почту и, все еще чувствуя непонятный туман в голове, нацарапал открытку матери. Огненно-красный и горный поток. На обратной стороне рекомендация. Если вы хотите насладиться зрелищем листопада в Вермонте, лучше всего предпринять поездку в период с 25 сентября по 15 октября, когда он особенно живописен. Когда я опускал ее в щель для иногородних писем, то заметил в другом конце зала банни. Стоя спиной ко мне, он изучал ряды пронумерованных ящиков. Он остановился примерно там, где находился мой собственный, и, наклонившись, что-то туда опустил. Украдкой оглядевшись, он выпрямился и быстро вышел. Руки, как обычно, в карманах брюк, волосы болтаются, падая на глаза. Я подождал, пока он не исчез, и подошел к ящику. Внутри лежал конверт кремового цвета. Он был новенький, из толстой бумаги, и выглядел очень официально. Однако мое имя было написано карандашом, а почерк был детским и неразборчивым, как у пятиклассника. Карандашом была написана и сама записка, маленькие кривые разбегающиеся буковки. «Ричард, старик, как ты насчет пообедать в субботу где-то около часа? Я тут знаю одно классное местечко. Коктейли, все дела, за мой счет. Буду рад тебя видеть, твой бан». По скриптам. «Надень галстук». Ты б его, конечно, и так надел, просто если без него, они тебе нацепят, черт знает что из бабушкиного сундука. Я перечитал записку и положил ее в карман. Выходя наружу, я чуть было не столкнулся в дверях с доктором Роландом. Сначала мне показалось, что он меня и знать не знает, но едва я подумал, что мне удалось улизнуть, как скрипучим механизм его лица пришел в движение, и откуда-то с пыльной верхотурой, дергаясь и зависая в воздухе, показался картонный задник к сцене узнавания. — Добрый день, доктор Роланд, — сказал я, оставляя последнюю надежду. — Ну, как она поживает, дружок? Он имел в виду мою воображаемую машину. — Кристину. Кристину поддай госку Прекрасно. Возил ее в Ридим Трипейр. — Да. Проблема с коллектором, так? Я подтвердил и только потом вспомнил, что до этого говорил ему о коробке передач. Но доктор Роланд уже начал развернутую лекцию на тему назначения и срока службы прокладки коллектора. «Вот в этом-то и есть», — подытожил он, — «одна из главных проблем с иномарками. Таким манером можно израсходовать море масла. Канистра за канистрой, а масло, между прочим, на деревьях не растет». Он многозначительно возрился на меня. «Кто, ты говоришь, продал там тебе прокладку?» «Я уж не помню», — ответил я, впадая от скуки в транс, но все же стараясь незаметно двигаться к выходу. «Наверное, Бат!» «Да, кажется, он». «Или Билл?» «Билл Ханди, парень, что надо». «По-моему, это был Бат». «Ну и как тебе эта старая сорока?» Я мог только гадать, относилось ли это к Баду или к какой-то настоящей сороке, а может быть, мы уже вступили во владение старческого маразма. Иногда было трудно поверить, что доктор Роланд состоит штатным преподавателем в колледже такого ранга. Он скорее напоминал одного из тех болтливых старикашек, которые, оказавшись рядом с тобой в автобусе, непременно начинают показывать всякие памятные клочки, которые годами хранят в бумажниках. Он углубился в повторное рассмотрение некоторых пунктов, только что прочитанной лекции о прокладках. Я ждал удобного момента, чтобы вдруг вспомнить о назначенной встрече, но тут, опираясь на палочку и сияя улыбкой, к нам подковылял большой друг доктора Роланда, доктор Бленд. Доктору Бленду было под 90, и в течение последних лет 50 он читал курс «Инвариантные подпространства». Курс этот славился монотонностью и практически абсолютной недоступностью для восприятия. А кроме того, тем, что заключительный тест всегда состоял из одного единственного вопроса. Вопрос был длиной в три страницы, но правильным ответом неизменно было «да». Это все, что нужно было знать, чтобы не провалиться по инвариантным подпространствам. Он был, если только это возможно, еще большим любителем почесать язык, чем доктор Роланд. Вместе они походили на супергероев из какого-нибудь комикса. «Непобедимый блистательный дуэт, бестолковщины и занудства». Я пробормотал «извините» и ускользнул, оставив их наедине с их грозными замыслами.